Глава сороковая. New Rules Really Wanna Dance With You. Амелия. Яркий свет гирлянд озаряет большую зеленую лужайку перед зданием особняка, которую заполнили танцующие пары. На импровизированной сцене кавер группы исполняет одну из песен группы «Битлз». Джейк крепко прижимает меня к себе, покачиваясь под музыку, и я ощущаю спокойствие от того, что он рядом. Мне сейчас так хорошо. Каждую клеточку тела покалывает от счастья. За те два часа, что длилось торжество, Джейк не сводил с меня взгляда. Сначала во время церемонии, когда Остин и Оливия обменивались клятвами. Затем во время официальной торжественной части. И вот теперь, когда по часу Ордхаусу разливается музыка, Джейк не отходит от меня ни на шаг. И я вовсе не возражаю. Больше ни секунды не хочу провести без Джейка Эванса, держащего меня в объятиях. Сейчас Джейк снова делает глубокий вдох, наслаждаясь ароматом моих волос, и я тоже жадно вдыхаю его запах, чувствуя то самое умиротворение. Шок все еще преобладает над другими эмоциями, но счастье постепенно перекрывает этот самый шок. Оно стремительно разливается по венам вместо крови и заглушает боль что копилось месяцами. Мы двигаемся в такт песни. Музыка окутывает нас. Всем телом прижимаюсь к Джейку и наслаждаюсь моментом. Он проводит кончиками пальцев по моей оголенной спине, вызывая у меня мурашки, пока я поглаживаю его плечи сквозь ткань рубашки. «Прошло уже два часа с момента нашей встречи, а ты все еще не завалил меня вопросами». Обхватив руками его шею и сцепив их за ней, С улыбкой произношу я. «Я не хочу знать о твоих планах. Вдруг ты скажешь, что вернешься обратно в Ротенбург?» Глядя прямо мне в глаза, признается Джейк. «Если я вернусь, то только с тобой. Я всегда хочу быть только с тобой. Где угодно. Я боялся, что больше никогда не увижу тебя. Я знаю. И знаю, что нужно было полететь с тобой. Но мне было страшно. «Я знаю», — повторяет он мои же слова. «Я говорила тебе, что человек сам должен принять решение последовать за мечтой, чтобы в будущем ему некого было винить в неудаче, кроме себя самого. Ведь это проще всего — попросить кого-то принять решение за тебя, а затем обвинить. Но я так не хотела. Я боялась возненавидеть тебя, Джейк, если бы у нас ничего не вышло». «Я знаю», — снова повторяет Джейк. «Когда ты ушел, мне было очень больно. Каждая мелочь в доме напоминала о тебе. Все вокруг пахло тобой. День за днем я словно сходила в этом доме с ума без тебя. Принцесса?» Он прислоняется лбом к моему. «Спонтанность — это не про таких неудачниц, как я», — прикрываю веки. «Мне нужно было время, чтобы хотя бы немного поверить в себя». И я знаю, что ты считаешь героев интуиции идиотами, но я знала, что если это судьба, то мне повезет, и мы снова встретимся. Но я решила не бросать все на волю судьбы и везения. Перестала рыдать и решила бороться за нас. Я закрылась в кабинете и принялась писать. Я почти не спала, ничего не ела и думала лишь о том, что хочу скорее к тебе. Когда я закончила рукопись, то отыскала в Гугле все издательства Великобритании и отправила ее. В одном из издательств была вакансия младшего редактора. Я решила попытать счастье и разместила свое резюме. И так меня нашла Оливия. Ей был нужен младший редактор, а когда мы созвонились, я рассказала ей про свою рукопись, и она предложила мне издание книги и работу. И вот я здесь. И я ни за что от тебя не уйду, Джейк. Наши взгляды встречаются, и мои глаза в очередной раз наполняются слезами. Принимаюсь коротко и часто дышать, все еще пытаясь осознать это чудо. Джейк целует меня. Мягко, невесомо и так сладко. Я таю в его руках, крепче цепляясь ему в плечи. «Так значит, Вендетта скоро станет бестселлером?» — улыбается он мне в губы. «Не угадал». «Мотаю головой я. Файла Вендетты больше не существует. Ведь я прислушалась к словам своей очень мудрой музы и осознала, что лучше писать порно, а не какую-то книгу вместе. Так что совсем скоро на полках всех книжных магазинов появится эпилог». «Эпилог. Почему ты назвала книгу именно так?» «Знаешь, порой я читаю историю, и у героев все хорошо». А затем она просто заканчивается. А вдруг они через три года расстались? Как мне жить, не узнав, что даже двадцать лет спустя он восхищается цветом ее небесных глаз? Я прикусываю губу и отвожу взгляд. Так вот, это наш с тобой эпилог. То, чем бы закончилась наша история, если бы я поехала за тобой. Его лицо озаряет улыбка. Принцесса, Наша история никогда не закончится. Она только начинается. «Я люблю тебя», — шепчет он мне в губы. «Давай больше никогда не будем расставаться. Жизнь без тебя похожа на обезжиренное молоко. Ненавижу обезжиренное молоко. Я тоже не люблю обезжиренное молоко». На моем лице расползается улыбка, пока по щекам стекают слезы. Целую его едва уловимо и признаюсь — «Зато безумно люблю тебя». Он смеется и покрывает мое лицо поцелуями. Я улыбаюсь, чувствуя что-то невероятное в это самое мгновение, и понимаю, что позволить страху взять верх над чувствами было моим самым глупым решением за всю мою жизнь. Я больше не неудачница, ведь судьба подарила мне любовь. Наступает очередь произносить речь шаферу жениха, И Джейк взволнованно смотрит на меня, прежде чем сделать шаг по направлению к микрофону. «Я буду здесь!» — в очередной раз повторяю я и тянусь к нему со скользящим поцелуем. Джейк медлит, не сводя с меня взгляда, но затем все же направляется к жениху и невесте. Взяв микрофон, он тяжело сглатывает, все еще смотря прямо на меня, после чего подносит его к губам. «Никогда бы не подумал, что начну свою речь с цитаты из фильма «Интуиция», но, видимо, я полон сюрпризов». На этих его словах Оливия смеется. «Когда любовь выглядит как волшебство, вы называете это судьбой». И это правда. Много лет я был самым главным скептиком и потерял всякую веру в существование любви. Но стоило мне увидеть Остина и Оливию вместе — Любовь уже не казалась мне мифом. Между этими двумя она была более чем реальна. И то, что они смогли обрести ее друг с другом, и есть самое настоящее волшебство. Никак иначе. Глядя на них на протяжении этих трех лет, я ловил себя на мысли, что хотел бы испытать что-то подобное, но не верил, что когда-нибудь у меня получится. Вот только у судьбы на меня были свои планы. Я хочу поднять этот бокал с лимонадом, ведь не забываем, что я в завязке. Все вокруг разражаются хохотом. За этих двоих, которые собственным примером день за днем призывали меня не терять веру в любовь, за чудо, которое они разделили сегодня с нами, создав на наших глазах семью, за любовь, за любовь! Эхом повторяют все присутствующие. Джейк выпивает лимонад одним глотком, обнимает молодоженов и спешно направляется ко мне. Он ставит пустой бокал на стол и сразу же обхватывает моё лицо ладонями. «Я хочу от тебя детей, принцесса», уверенно произносит он и льнет к моим губам. Смеюсь, осознавая, что он помнит, что это мой лучший комплимент, а затем по моему лицу снова начинают течь слезы от невероятной эйфории, от чувства защищённости и волшебства». Поцелуй нежный, в нем нет ни похоти, ни страсти, лишь озеро любви. Нет, не озеро, море. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Океан. Целый океан любви, волны которого накрывают с головой. Улыбаюсь, как сумасшедшая, пока Джейк крепко прижимает меня к себе. Утыкаюсь носом ему в грудь и каждой клеточкой кожи чувствую, как тело пронзают импульсы счастья. Вокруг нас шумит толпа, играет громкая музыка, но нам все равно. Мы все еще не можем поверить в судьбу, которая свела нас сегодня. Вот только это не совсем судьба. Это дело рук Оливии Стоум. Когда песня сменяется зажигательной, Джейк все еще не выпускает меня из объятий. Он вновь находит мои губы и медленно целует, сладко переплетая наши языки в медленном танце. «Мне нужно познакомить тебя со всеми», — шепчет он между поцелуями. «Но я не могу перестать касаться тебя. Не знала, что ты такой собственник. Ты только моя принцесса. Тогда выходит, что ты мой прекрасный принц? А ты мечтала о принце? Я думал, в порно их не бывает», — смеюсь, уткнувшись ему в плечо. «Я тебя люблю». Он целует меня в висок. Если хочешь, можешь называть меня в постели принцем. Вскидываю голову, чтобы взглянуть на него. В синеве его глаз я замечаю, как полыхает огонь. И я чувствую сейчас то же самое. «Ну, или королем? тут же добавляет он. «Когда захочешь ролевую стропом, он старше». В этот раз я хохочу на весь Частуарт Хаус, и Джейк смеется вместе со мной. Он снова льнет ко моим губам, целуя меня так, словно нас никто не видит. Тело дрожит от удовольствия, которое несется по артериям прямиком к сердцу. Пойдем, шепчет Джейк, тяжело дыша, когда песня заканчивается. «Я могу не остаться в живых, если сию же минуту не представлю тебя друзьям». С улыбкой вкладываю свою руку в его, и мы сокращаем расстояние до Остина. Он держит в объятиях перед собой Оливию и не сводит взгляда со своей жены. Они стоят возле арки с гортензиями, позируя фотографу. После церемонии Оливия переоделась, и сейчас на ней простое атласное белое платье с жемчужным поясом. Ее огненные волосы локонами струятся впереди, прикрывая с ног декольте, а на шее, в лучах закатного солнца, переливается всеми цветами радуги кулон в виде двух переплетенных колец. Ее яркие изумрудные глаза с восхищением смотрят на нас с Джейком, и от этой теплоты, в ее взгляде, мне хочется разрыдаться. «Ты приехала!» — визжит Оливия и направляется ко мне, чтобы притянуть в объятия. «Кто бы мог подумать, что новым автором моей жены окажется та самая Амелия, возникшая поздним вечером на пороге халупы Джейка, ухмыляется Остин. «Рад тебя видеть». Я обнимаю его, чувствуя невероятную благодарность, ведь мне известно, что идея наших с Джейком фальшивых отношений исходила от него. «Спасибо, что пригласили. Поздравляю. Вы такая красивая пара», — искренне произношу я. «Я все думала, как мне, начинающему редактору стажеру удалось перехватить тебя быстрее других». Более опытных издательств. «Мышонок, прекрати себя недооценивать!» Остин закатывает глаза. «Не могу поверить, что все так совпало», — улыбается Оливия. «Это... судьба?» — договариваю за неё. «Ну, скорее, твое упорство. Книга просто невероятная, Амелия. Жду не дождусь, когда она станет осязаемой. Я нашла нам такого потрясающего художника для обложки». Она запинается. Ладно, не будем сегодня про работу. Жду тебя в понедельник в офисе. И можно мне еще раз тебя обнять? Я коротко смеюсь и притягиваю Оливию к себе. Спасибо за все. Шепчу я со слезами на глазах. Оливия отстраняется от меня, и я замечаю, что ее глаза тоже блестят от слез. Это тебе. Я так рада, что ты здесь. Не хочу вас отвлекать, но с минуты на минуту будет фейерверк. Так что было бы неплохо сделать пару кадров со всеми гостями. Обращается к Оливии и Остину, подошедшая к нам блондинка. На ней изумрудное платье, светлые волосы уложены в низкий пучок, а ключица украшает татуировка. Узнаю в ней одну из подружек невесты, а еще замечаю, что она очень похожа на жениха. «Так, вы все притихли». «Есть что-то, что я должна знать». «Это Амелия», — произносит Лив. Девушка поворачивается ко мне. «Амелия», — она хмурится. «Та самая Амелия, которая завладела сердцем нашего Джейка». «Та самая Амелия? Здесь? В Читсуорт-хаусе?» — недоверчиво переспрашивает она. «И по совместительству мой новый автор», — улыбается Оливия. Глаза блондинки широко распахиваются. «О, мой бог! Так вот о какой судьбе говорил Джейк в своей речи!» Она переводит взгляд на Джейка. «Не могу поверить. Я, кстати, Кейти, сестра Остина. А теперь давай обниматься». Не дождавшись моего ответа, она притягивает меня в объятия, и я смеюсь. «Ты же не из тех, кто не любит обнимашки, да?» Учитывая количество объятий за последние пару часов, определенно нет. Фыркаю я. Я так рада с тобой познакомиться, визжит Кейти. И это взаимно, смущаюсь я. Не ты ли только что говорила про какие-то общие фотографии? Устало интересуется Джейк. Кейти отстраняется от меня и пронзает его гневным взглядом. Я понимаю, что тебе не терпится остаться со своей девушкой наедине. Но имей хоть капельку уважения. Я так хотела с ней познакомиться. Будем честны, Кейт. Тебе просто не терпелось увидеть, как выглядит девушка, которая сотворила со мной... Джейк подбирает слова. Ты поняла. Она усмехается. Да. Разве любопытство — это плохо? Нет. Но я нуждаюсь в ее объятиях сейчас гораздо сильнее, чем вы все. Так что можно, пожалуйста, я сегодня побуду эгоистом? Только после того, как нас друг другу представят, раздается мужской низкий голос позади. Я оборачиваюсь и вижу высокого брюнета. На его висках седина, подбородок украшает аккуратная борода, и по цвету глаз я понимаю, что, скорее всего, это отец Джейка. «Здравствуйте», — взволнованно произношу. «Слышал, ты любишь обниматься», — вдруг говорит он, и я оказываюсь в его объятиях. «Ага, пап. Но больше всего она любит обниматься со мной». Слышу голос Джейка и коротко смеюсь. Когда мы разрываем объятия, Джейк представляет нас друг другу. «Пап, как ты догадался, это моя Амелия». «Амелия, как ты догадалась, это мой отец». «Называй меня просто Харрисом. «Очень приятно познакомиться с вами, Харрисон». «И мне очень приятно». «Жду вас обоих на ужин во вторник». Улыбается он, а затем поворачивается к Джейку. «Амелия ведь остается здесь, да?» Вижу, как Джейк тяжело сглатывает, а затем с надеждой в глазах поворачивается ко мне. «Да, я остаюсь здесь», — уверенно отвечаю вместо Джейка и замечаю вздох облегчения, сорвавшийся с губ моего любимого. «Тогда до вторника», — кивает мне Харрисон. А сейчас пройдемте на лужайку. Вот-вот запустят фейерверк. Под наставлением Харрисона и Кейти мы направляемся на площадку, где запускают в небо красочный фейерверк. Джейк держит меня за руку, и я вспоминаю одну из книг про день святого Валентина, которую прочитала накануне и лозунгом которой было: Чудеса случаются, главное верить. И это правда, ведь мое чудо сейчас здесь. Со мной. Стоит, прижав меня к себе и вскинув голову к небосводу, на котором взрываются сотни искр, разукрашивая его темно-синий цвет яркими красками. Я чувствую, как по телу бегут мурашки. Каждой клеточкой кожи чувствую, как парю над землей и ощущаю себя героиней самого прекрасного романа о любви».